Глава 4. Иуда утоил несколько динариев, и это открылось благодаря Фаме, который видел случайно, сколько было дано денег. Можно было предположить, что это уже не в первый раз Иуда совершает кражу, и все пришли в негодование. Разгневанный Пётр схватил Иуду за ворот его платья и почти волоком притащил к Иисусу И испуганный, побледневший, Иуда не сопротивлялся. Учитель, смотри. Вот он, шутник. Вот он, вор. Ты ему поверил, а он крадёт наши деньги, вор, негодяй. Если ты позволишь, я сам. Но Иисус молчал. И внимательно взглянув на него, Пётр быстро покраснел и разжал руку, державшую ворот. Иуда стыдливо оправился, искосо поглядел на Петра и принял покорно угнетённый вид раскаявшегося преступника. Так вот как, сердито сказал Пётр и громко хлопнул дверью, уходя. И все были недовольны и говорили, что ни за что не останутся теперь с Иудой, но Иоанн что-то быстро сообразил и проскользнул в дверь,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 мрачно сказал Пётр, стараясь тихонько без шума отворить дверь. А что же ты, Фама? строго спросил Иоанн, наблюдавший за действиями и словами учеников. Я ещё не знаю. Мне нужно подумать.